Глава 11. Невидимка. Пятница, 19 января, 16:30. Анна Лиза Иссоксон сидела в своём кабинете и перебирала старые бумаги, которые давным-давно следовало выбросить. Она слышала, как в коридоре открываются и закрываются двери, люди заканчивают свои дела и расходятся по домам. Двери приоткрылись, и в проёме показалась блестящая лысина старшего менеджера. Ну что, вам ещё долго? Он был человеком педантичным и ответственным, но говорить с ним о полицейских делах не имело смысла. Губернатор улыбнулась и помахала бумагами, которые держала в руках. Надо бы мне уже раскопать эти залежи, а то скоро я стала не буду видеть за всеми этими кипами. Хм, как знаете. Тогда желаю вам доброго вечера. И он быстрым шагом удалился в сторону выхода. Постепенно все звуки стихли. В приёмной зазвонил телефон, но после пары гудков был переведён на автоответчик. Этим вечером дежурил Тома Андерсон. Анна Лиза почувствовала укол в совести. Из-за незакрытых вакансий офицера полиции и начальника по охране окружающей среды все штатные полицейские были перегружены работой. К тому же, их пресс-секретарь больше времени проводил на большой земле, чем на архипелаге. Натома свалилось слишком много. Он не только исполнял обязанности начальника полиции, но и иногда вёл ещё и дела из природоохранного отдела. Анна Лиза вспомнила разговор недельной давности с следователем северных оленей из норвежского полярного института. Они обязаны были что-то предпринять. Исследователь выразился совершенно ясно: если губернатор не рассмотрит его отчёт о возможном браконьерстве, Он не подавал заявления в полицию, поскольку не имел надёжных улик. Он пойдёт к журналистам в Svalbard Posten, Норвежский полярный институт наверняка раструбит повсюду о недостаточной реализации природоохранного законодательства, заведение которого ратовали большинство политиков на большой земле. Она вздохнула. Исследователь предполагал, что браконьеры действуют к востоку и, возможно, к северу от Лунгера. Он считал, что света уже достаточно, чтобы произвести разведку с вертолета. «Кровь будет видна, как черные пятна на снегу», — сказал он. «Но кого послать на эту разведку?» — видимо, нового офицера, Хан Сейда. Он производит впечатление компетентного и опытного специалиста. Исследователь тоже должен лететь, чтобы локализовать стадо». Она рассеянно листала стопки документов. За несколько недель до того она рассортировала всё, что было по трём пластиковым боксам с пометками входящие, исходящие и к рассмотрению. Но сейчас боксы были почти полностью скрыты под горой корреспонденции, которую она ещё не успела разобрать. Многое из этого следовало выбросить, что-то вернуть в архив, а часть дел передать Тому Андерсону. Она прекрасно знала, что тот, в свою очередь, направит их кнуту в елю, который из-за обморожения ног выполнял преимущественно бумажную работу, по крайней мере, пока. А кнут был безжалостно эффективен. После его работы из кипа заявлений к рассмотрению оставалось всего ничего. Посепенно все привычные фоновые звуки утихли, Анна заметила, что слегка дрожит, за окнами дуло всё сильнее. Время от времени порывы ветра кидали в окно охапки сухого снега, шуршащего по стеклу. Фонари внизу на пристани казались призрачными пятнами света. Дорогу стал заметать. Она встала и задёрнула шторы, и кабинет сразу наполнился теплом и уютом. Но старший менеджер не закрыл за собой дверь, и темнота коридора просачивалась в комнату. Она поожелась и усилием воли прогнала от себя мысль о том, что сидит совсем одна в огромном пустом здании. Пора идти домой, хватит на сегодня уборки. Остатки кипы можно разобрать и завтра. К тому же она на машине, если не поспешит, то рискует завязнуть в снегу, который обычно быстро заметает дорогу у подножья Шеренки. Анна Лиза положила кипу бумаг обратно в стопку непросмотренной почты, но задела её так, что та рассыпалась по полу. Она наклонилась, раздосадована, чтобы поднять документы, и застыла с пачкой писем в руках. Прочитала приклеенный поверх стикер, подписанный рукой Андерсона. «Вероятно, просто ерунда. Проделки какого-то приколиста», — сообщал он. «Ничего конкретного. Слишком мало зацепок. Я ничего не буду с этим делать, пока не услышу ваше мнение». Как видите, конверты без штемпелей, то есть их просто оставили в приемной. Но секретарь не помнит, чтобы получала их. Конверты были скреплены с письмами. Они лежали сверху и частично скрывали написанное на первом листе. Хотя текста явно было немного. Она брала конверты. Шрифт «Таймс Роман», «12-й кегль», отметила она на автомате. И одно единственное предложение. Посреди листа кое-кто должен умереть. Всего семь листов. На последнем листе, лежавшем в самом низу, текст изменился. Но обыденный шрифт и расположение остались теми же. Кое-кто умрет. Прошли недели с тех пор, как Фрёдис Хансайт приехала на Шпицберген, и жизнь у неё совершенно изменилась, но совсем не так, как она себе представляла. Она часто ощущала едва уловимый аромат духов от снегоходного комбинезона и чёрной куртки мужа, висевших в прихожей. Её мужа, полицейского. «Чем ты занимаешься, когда сидишь дома одна?» спрашивал он иногда с ноткой заботы в голосе. Неужели нельзя придумать себе какое-нибудь занятие, чтобы убить время, хобби, что-нибудь полезное. К счастью, Трулте Хансен, пожилая вдова, что жила неподалёку от них, пригласила Фрёдис поучаствовать волонтёром в организации праздника Солнца. Теперь она могла отвечать Эрику, что занята этим. Фрёдис ожидала, что Тур Бергервуд позвонит после той субботы в начале января, но, может, он боялся, что трубку поднимет Эрик. Она придумывала различные способы пересечься с ним как бы случайно. Поначалу она заглядывала в кафе Горняк всякий раз, когда ходила за покупками в супермаркет. Но один за днём она сидела за столиком одна. Дамочки с большим круглым столом, а в глубине зала смотрели на неё с сочувствием и нередко подходили поболтать. В конце концов ей стало невыносимо неловко сидеть вот так, вращая чашку на блюдце и уставившись на входную дверь. К тому же это могло вызвать ненужные домыслы, так что в кафе она ходить перестала. Читал бергерёт жила неподалёку от них. Несколько раз в день она проходила мимо их квартиры, делая небольшой крюк по пути в центр, предлогом, если бы таковой понадобился. Служило отсутствие машины, на которой ездил муж. Сначала она торопливо проходила мимо их дома, но постепенно стала замедлять шаг и всматриваться в освещённое окна. Как это обычно бывает, Турбергерт не осознавала, насколько хорошо его было видно с улицы. Иногда она останавливалась в тени огромного сугроба и смотрела на него так долго, что совсем переставала чувствовать свои замёрзшие ноги, и только боязнь быть обнаруженной заставляла её сдвинуться с места. Ириконсит, и в эту пятницу не вернулся домой по окончании рабочего дня. Как обычно, за покупками отправилась она. А разумеется, у неё же никакой работы не было. Даже ещё не зайдя в дом, она поняла, что его там нет. Всё дело было в тишине или, возможно, в темноте гостиной, которую она видела сквозь приоткрытую дверь. К тому же на полу не видно было следов снегоходных ботинок в лужах подтаявшего снега, из кухни не пахло горячим кофе и не доносилось звуков радио или ТВ. Она опустила на пол пакеты с покупками и наклонилась расшнуровать зимние сапоги. Затем сняла и повесила на крючок пуховик. Почему же он до сих пор не дома? Щуки ее вспыхнули от внезапного приступа гнева. К собственному ужасу она выхватила из пакета упаковку яиц и швырнула ее о стену. Он позвонил из администрации и сказал, что всплыло какое-то дело. «Ерунда, в общем-то, но так как работать некому...» Она ответила мягким будничным тоном, что он должен постоянно брать на себя чужую работу, что ему от этого и гляди сядут на шею. Но когда она через пару минут вспомнила ещё кое-очём, что забыла спросить, о чём-то совершенно банальном, и позвонила в администрацию, к телефону никто не подошёл. И в этом не было ничего странного, ведь он давно катил шеринги и занимался уже совсем не полицейскими отчётами. Ему позвонила Лена Бергеррют и предложила встретиться, чтобы прояснить возникшие недоразумения. Она подозревала, что мужку что затевает и хотела перестраховаться. Когда Эрик несколькими часами позже вернулся домой, в Фардиасе уже стёрла со стены следы разбитых яиц. И тарелка с его остывшим ужином стояла у микроволновки. Сама она, как ни в чем не бывала, сидела в кресле у окна гостиной. Он начал было вздыхать по поводу переработок, но старался напрасно. Она улыбнулась ему, странной, едва уловимой улыбкой, и ответила неожиданно резко, что он взрослый человек и должен сам решать такие вопросы. Он вздрогнул, услышав ее голос. «Неужели она что-то заподозрила?» Но в дальнем углу комнаты, где она сидела и смотрела на город, было темно, и он не мог разглядеть ее лица. Пятница, 26 января, 18.00. В следующую пятницу Эрик Хансейт вернулся с работы рано и предложил поужинать в шикарном ресторане при Доме культуры. Она нарядилась, предвкушая новое место и новые впечатления, но когда они приехали туда, она поняла позже. Причину настойчивости мужа. Лина Бергерет праздновала там день своего рождения. Ей исполнилось тридцать, и компания гостей в глубине зала шумела, уже успев под наличность шампанское. Эрик пошел поздравлять именинницу, а Фрёдис осталась стоять в одиночестве посреди зала. Тур Бергерет сидел спиной и не видел ее никогда. Он не обернулся, и когда Эрик подошел к их столику, но чуть позже, по пути в гардероб, он вынужден был пройти мимо столика рядом с выходом и не мог не поздороваться с ней. «Привет, Фрёдис. Давно не виделись? Слишком давно». И он подмигнул ей с дурашливо-заговорческим видом, как будто намекал на только им двоим известную тайну. Ей хотелось расплакаться, но она улыбнулась и, отбросив гордость, крикнула ему вслед. «Позвони мне, приятно будет снова повидаться. Ты только предупреди». Алина Бергер тут за праздничным столом следила за их беседой, недобро сощурив глаза. И когда Торбергер отвернулся, дыша сигаретным дымом и винными парами, она наклонилась к нему через стол, откинув за спину свои длинные светлые волосы. Вечер тянулся бесконечно. Фрядес подолгу сидела одна, еда, заказанная Эриком, стыла, но она не стала звать его за стол. Она выпила в одиночку почти целую бутылку вина, и когда десерт был съеден, не оставалось ничего другого, как отправиться домой. В гардеробе возникла давка, все разом собрались уйти, а она стояла и балансировала на одной ноге, пытаясь натянуть на вторую сапог. Куртка от Робергеру довисела прямо у неё за спиной, и она потеряла равновесие именно в тот момент, когда он внезапно оказался рядом. Он рассмеялся. Вечно у тебя проблемы с тем, чтобы устоять на ногах. Алина сразу же поняла, что между её мужем и Фрёде шло что-то было. И впервые за много лет пришла в ярость, что она себе вообразила эта серая мышь. У неё же всё на лице написано. Алина повернулась и бросила разгневанный взгляд на мужа. Он пожал плечами и обнял её за талию. Рик Хансет протянулся вперёд, совсем позабыв об осторожности. Собираетесь продолжить банкет? Может, и мы с вами? Время-то ещё детское. Сослышав это, Фрёде застыла, Да так и осталось стоять на одной ноге, а другой — на холодном полу. Стыд обжег ей горло, как будто она проглотила осколок стекла. Фрёдис не могла больше выносить снату гардероба, она поспешила на улицу, забыв, что ключи от дома остались у Эрика. Но он не вышел следом. Он стоял в гардеробе и любезничал с Линой Бергерю, стоявшей в кольце мужчин, как пламя в окружении мотыльков. Фрёдис пробивалась через сугробы к окну, чтобы посмотреть на них. В сапоге ей набился снег, он растаял и жёг кожу, она присела на каменное крыльцо и разулась, а вытянула ноги в тонких чулках прямо на лёд и стряхнула с них снег. Да так и осталось сидеть. Она больше ничего не чувствовала, даже холода. Но спустя какое-то время всё же натянула сапоги, встала и зашагала прочь. Ей даже в голову не пришло дождаться Эрика, ей стало на него наплевать. На место его души, где когда-то жили чувства к нему с их самой первой встречи, заняла холодная зыяющая пустота. Она прошла мимо церкви, хотя более короткая дорога вела в обратную сторону через мост, но она не спешила домой. Через полчаса размеренной бездумной ходьбы по пустынной дороге у края обрыва она вышла к старому кладбищу. Оно представляло собой кучку заснеженных покосившихся деревянных крестов. Она вспомнила, сколько надежд переполняло её, когда она только приехала на Шпицберген. А сейчас внутри у неё было мёртвое тихое, и никакой новой Фрейдис там в тьме пока не родилось. Она пошагала до самой развилки у подножья Шэрингге. Поскольку был вечер пятницы, ей навстречу постоянно попадались компании, но никто из встречных не замечал Фрейдис. Никто не махнул ей, не поздоровался, не сказал ни слова. Они не видели ее, хотя она проходила прямо у них под носом. Фрёдис никогда раньше никому не испытывала ненависти. Она впервые ощутила, насколько сильно это чувствовать, теплой волной, поднимающейся из живота, аэроистекающейся по груди к горлу. Она и не знала, что ненависть, которую раньше считала признаком поражения и бессилия, может так заряжать энергией. Это было все равно, что ходить по горящим углям. Но никто не замечал, как она, спотыкаясь, брела по улицам, все ускоряя шаги и судорожно хватая ртом морозный воздух. Тому Андерсену позвонили на дежурный номер и сообщили о странном поведении некого лица в верхней части района Лиа. Он сокрушенно покачал головой, глядя на жену, которая только что вошла в гостиную после того, как уложила на конец самого неугомонного из детей. Она выросла в Лонгере и поэтому рассмеявшись, услышала причину вызова. Видимо, и правда что-то изрядов он, раз тебе позвонили. А люди добрые, да что вы хотите, вечер пятницы на дворе. Как думаешь, чтом? Что там такое? Кто-то бегает голышом на морозе. Он с нежностью посмотрел на неё. Я вернусь так скоро, как смогу. Наверняка просто кто-то напился до беспамятства и сам не знает, где он и что. Звонивший заметил, что кто-то ходит вокруг соседнего дома и, как ему кажется, заглядывает в окна. Но в самом доме никого, так что, хм, может, кто-то пытается туда проникнуть? Он посчитал, что лучше сообщить нам. Ну ладно. Она уселась на диван и включила телевизор. Ну возвращайся поскорее. Вот-вот начнётся сыграем не перед смертью. Клинта Иствуда ты смотрел? Когда Андерсон подъехал к дому на улице 226, подозрительный субъект уже исчез. Звонивший вышел на крыльцо в тапочках, накинув на плечи пуховик. Он был смущён, но в своё оправдание указал на глубокие следы на снегу. А кто здесь живёт? Да вообще-то кто-то из ваших, вы не знали? Эрик Хансе с женой. Бдительный сосед пытался как мог оправдать свой вызов. Но зачем кто-то пытался залезть к нему в дом? Что-то похоже уже случалось раньше. На в ответ мужчина лишь покачал головой. Зато он видел, как кто-то глазеет на дом Тура или на Бергерют, а в дальнем конце улицы Они постояли немного, обсуждая, что бы это могло значить, пока звонивший не замерз и не поспешил домой. Андерсон прошел вниз по улице, выискивая кого-то подозрительного, но никого не увидел. Было совсем тихо. Редкие снежинки сыпались из тьмы полярного неба, между уличными фонарями все тонуло в глубокой черной тени. На всякий пожарный он покружил еще немного по району, вглядываясь в темноту. Когда он наконец припарковал чёрный служебный автомобиль у собственного дома, на часах была уже половина первого ночи. Он прокрался на цыпочках вверх по лестнице, мимо спален, где мирно сопели дети, разделся, не включая свет, и нырнул под одеяло к жене, которая лежала лицом к стене в цветастой фланелевой ночнушке. "Что-то ты припозднился", пробормотала она в полусне. "Да, такое дело. Я поездил немного кругом, но в ЛЕ оказалось всё тихо." Интересно, кто же все-таки это был? Вокруг дома остались следы. «А кто там живет?» Судя по голосу, она проснулась. «Эрик и Фрёдис Хансит. Их не оказалось дома. Я звонил в дверь. Страх какой!» Она еще была под впечатлением от фильма, который не отважилась досмотреть одна. Такой он был жуткий. «Бедная Фрёдис. Знаешь, и в нашем городе некоторых используют и бросают. Возможно, даже слишком многих. И не все это выдерживают. М-м?» Я хочу сказать, что людей подходящего возраста не так много, те, кто не занят. Ну и очевидно, что некоторые бывают популярнее остальных, и власть, которую они получают, ударяет им в голову, а заканчивается всё компаниями, в которых все спалят друг с другом. И некоторых это, видимо, ранит больнее, чем они готовы признать. Ничего хорошего в этом нет, том. Рано или поздно кто-нибудь слетит с катушек. Она повернулась к нему и подложила локоть под голову, но Том Андерсон не ответил. Он уже спал.